Глава восьмая. Легионы смерти. Орегат. Орегат метнул двустороннее копье в густой кустарник на звук ломающейся ветки. Тут же развернулся и, активировав боевые секиры, приготовился встретить противника. Ждать долго не пришлось. Раздался громкий протяжный рык, означающий призыв вожака стаи к атаке. Прежде чем увидеть первого противника, бог почувствовал толчок в спину. Это вернулось и зафиксировалось его копье. В тот же момент из густой зелени выпрыгнул первый монстр. Наверное, он был самым глупым или самым смелым, потому что умер, даже не поняв, как это произошло. Регат просто сделал шаг в сторону и рубанул по длинной шипастой шее. высокоотехнологичное оружие в виде топорища прошло сквозь твердую чешую словно острый нож по свежему хлебу и зубастая башка по ровному срезу отвалилась. Это была виверна, вернее здесь их была целая стая, в которой обычно насчитывалась от тридцати до пятидесяти особей. Эти существа считались далекими родственниками драконов. Только направление их эволюции ушло в обратную сторону, в сторону деградации. Издалека Виверн можно было испутать с химерами, с которыми бог удачи схлестнулся, когда совместно с повелительницей смерти отправился на поиски слезы мироздания для Илвуса. Но это были два разных вида, а главным отличием служил высокий интеллект химер и их способность летать. Крылья виверн же давно деформировались и для полета были непригодны. Верхним изгибом крыла эти животные пользовались как дополнительной конечностью для устойчивости и равновесия. И служила неплохим аргументом в бою, так как там имелся крючковатый шип, удар которого мог расколоть череп любого животного. Квост был коротким и особой функции у него не было, а вот ряд острых зубов в пасти — больше похожий на крокодилью, был смертельным доводом в драке, как ряд игольчатых шипов вдоль всего хребта до середины хвоста. Чешучатое покрытие из пластин, каждая из которых была размером в половину человеческой ладони, обеспечивало этим животным повышенную броню и неуязвимость. Но при всех этих достоинствах с мозгами у них была напряженка». Вернее, наличие самой мозговой массы имелось, а вот интеллект был минимальным, на уровне врожденных рефлексов. Сегодня стая виверн вышла на охоту. Вот только пока они не догадывались, что уже сами оказались в качестве мяса, а в роли охотника выступил оригад и не только он. Эта территория была личными охотничьими угодьями Дионелис. После возвращения из мира сестёр-близнецов на которые боги успешно закрепили свои права, богиня охоты уговорила заскочить суда и сбросить напряжение последних четырех суток путем истребления стайки этих монстров. Велительница смерти отказалась участвовать в этой забаве и ушла через портал по своим делам. А Оригат, хоть и предпочел бы прелаксировать в кровати, пошлепывая по голой заднице свою возлюбленную, попутно прикладываясь к бутылке с хорошим алкоголем, но уступил. Он давно уяснил, что спорить с женщиной бессмысленно. Ты либо не прав либо останешься без сладкого ночью. Да и сам процесс кровавого истребления опасных хищников Бога привлекал не меньше сексуальных утех и пьянства. В мире двух лун все прошло даже лучше, чем предполагали бессмертные. Местное население верило в предсказания, и люди ждали прихода богов более 500 циклов их мира, или, как у них говорят, зим. Но и без этой надежды после устроенного шоу «Бессмертными» даже самый матерый атеист начал искренне верить в богов и возносить им молитвы. Бог везения создал иллюзию огромного орла, тень от размаха крыльев которого могла накрыть сразу несколько домов. Паря очень низко над столицей, Орел сделал несколько кругов, а потом ушел в пике, а на главной площади, где он соприкоснулся с землей и развеялся, остался стоять Орегат. Орла выбрал не случайно, именно он служил символом удачи у местных. Богиня смерти же, подтверждая свой статус, накрыла почти весь город тьмой. которая на полсотни ударов сердце закрыла местное светило и перепугала всех жителей до полуобморочного состояния. Потом эта тьма приняла форму черепа и резко свернувшаяся в вихрь ушла вниз, и рядом с орегатом появилась мекталия. Богиня охоты же выбрала самый простой вариант. После пугающего представления повелительница смерти — Дионелис решила добавить немного радости и устроила короткий фейерверк над городом, огни которого выбили в небе стрелу, и та ударила в площадь, и, естественно, на месте падения стала стоять богиня охоты во всей красе с луком за спиной. Вот только она немного просчиталась, и вместо восхищения половина населения города, образно говоря, зашла по носам, а другая половина попряталась, трясясь от страха. Боги заранее стояли на площади, и до нужного момента их появление просто отводили глаза всем прохожим. А эта зрелищная постановка была лишь дешевым фокусом, который мог повторить любой более-менее подготовленный маг-иллюзионист. Но именно с помощью этого трюка бессмертные достигли нужного эффекта. Обычный Леут, не избалованный такими представлениями, воспринял их, как и полагается воспринимать богов, со страхом и почитанием. Теперь люди будут слагать легенды об увиденном, а их потомки молиться и ждать похожего чуда и возвращения всемогущих существ. В мире, с развитой до определенного уровня магии, такой номер бы не прошел. За четверо суток бессмертные, без сна и отдыха проделали огромную работу. Они благословляли тех, кто осмелился к ним подойти, некоторых исцеляли от недугов, конечно, кроме повелительницы смерти, которую народ боялся больше всего, и проделали то же самое, посетив еще пару крупных городов. Этого было достаточно, чтобы местное население теперь в их честь строило храмы и молилась, стирая в кровь колени. Орегат выполнил обещание, данное Илвасу, и поддержал новоиспеченного короля, шепнув местным авторитетным горожанам, что тот под его защитой. И, конечно, забрал пушка, но это была отдельная история. Кстати, Орегат, услышав рассказ про то, что Илвас провозгласил новую эру справедливости, предложил его друзьям дать новое имя главному городу — Справедливый. Естественно, возражений не было, и теперь во всех закоулках этого мира барды переведут хронологию событий, предшествующую новому названию столицы, в песни, добавив для красоты словца много от отсебятины, которой, в принципе, не было, особенно момент победы великана над Багуром и последующего сошествия богов. Даже регат отметил про себя, что история получится очень красочной и увлекательной. И вот сейчас бог стоял рядом с трупом Виверны, ожидая удары всей стаи, чтобы перемолоть этих тварей в фарш и насладиться пролитой кровью и смертью опасных соперников. Для многих бессмертных такой странный способ расслабиться был нормой. Регат активировал лишь оружие, без боевого скафандра. чтобы получить максимум ощущений и адреналина. Вдруг плотная зелень тропических растений буквально разорвала телами сразу трех виверн, которые бросились в атаку на обидчика, убившего их сородича. Регат моментально сориентировался и принял единственно правильное решение — убраться с дороги хищников. Совершив немыслимый для обычного разумного прыжок, он, воткнув секиру в огромное по толщине дерево, завис над тварями, которые даже не поняли, куда делась жертва. Сплав лезвий был подвержен высокотехнологичной обработке, и крепкая древесина для них была как замороженное масло. Поэтому секира поползла вниз вместе с богом. Выдернуть топорище из такого положения оригат не мог, поэтому, повернув ручку, Он деактивировал секиру в трубку и грохнулся вниз между тварями, которые не ожидали такой подлянки, и, не успев сориентироваться, мгновенно умерли. В момент приземления бог быстро преобразовал обратно сложенную секиру и мелко порубил монстров в салат. — Подходите оптом! Чего вы лезете по одному? — выкрикнул он, и, не найдя Дионелли, с взглядом громко спросил. «Дорогая, надеюсь, ты не ждешь, когда меня сожрут, чтобы потом собрать их дерьмо и хранить, как память обо мне?» Предыдущие три твари, видимо, были всего лишь разведкой боем, так как сейчас остальные полезли со всех сторон. Регат, отпрыгнув чуть в сторону, чтобы не подскользнуться на кишках, включил нагрев кромки лезвий до максимальной температуры и закрутил оба топорища, как два винта самолета. под которые тут же сунули морды две виверны, и кровавые ошметки полетели в стороны. А вдруг, влюбивкая как дикарь, откуда-то сверху спрыгнула Дионелис, и тут же один из двух мачете воткнула в глаз ближайшей зверюги, а другим рубанула наотмашь, но отсекла лишь кусок морды, виверны, которая завизжала и закрутилась, внося хаос в ряды сородичей. Орегат воспользовался моментом и в азарте схватки, впустую тратя силы, порубил еще двух монстров на множество кусков. Богиня охоты, прыгая и показывая чудеса акробатики, махала здоровенными ножами во все стороны. Орегат боковым зрением следил за ее кульбитами и, выдернув секиру из черепа очередной чешуйчатой бедолаги, не найдя противника на расстоянии удара, поинтересовался. «Милая, тебе помочь или не мешать?» «Себе помоги!» — насыщаясь убийствами, в запале огрызнулась Дионелис, показывая свою независимость. Вожак стаи, сообразив, что роли поменялись и теперь охотятся на них, заревел, подав сигнал к бегству. Все выжившие его сородища одновременно развернулись и дали дёру, скрывшись в зелени плотных зарослей. Бог, скинув с плеча висящие потроха, не стал их преследовать. Но тут со стороны, в которую те драпанули, вдруг раздался рев вожака и предсмертные хрипы. Орегас и Дионелис молча переглянулись вопросительными взглядами и, не сказав друг другу ни слова, прорубая себе дорогу в зеленки, ломанулись посмотреть на своего конкурента. И каково же было удивление бессмертных, когда они увидели пушка, который, выплюнув дохлую юверну, приготовился сразиться с вожаком, у которого пластинки чешуи отличались фиолетовым оттенком. Дионелис хмыкнула, увидев Дарха Илвуса, и, опустив свои тесаки, не удержалась от подкола. — Смотри, твой друг освободился и решил показать, кто здесь настоящий самец. Регат насупился на обидную шутку и ответил. — Мне такие друзья нужны, как третье яйцо. Дело было в том, что когда бог решил забрать Дарха, его никто, в том числе и Илус, не предупредил, что это очень агрессивное животное и подчиняется только своему хозяину. А местные, видимо, подумали, раз бог, то знает, что делает. Естественно, порыв оригата подружиться пушок не оценил и укусил бога за ляжку прямо возле паха. Бог матерился так, что даже у рядом стоящих лошадей в конюшни уши в трубочку свернулись. И в отместку он хотел дать Дарху хорошего подсрачника здоровой ногой, но вдогонку к укусу получил копытом в живот. Если бы Дионелис в тот момент не встала между ними, то в гневе Орегат мог просто прибить пушка, несмотря на свое обещание вернуть того хозяину. Пришлось усыплять зверюгу магией и левитацией перетаскивать через портал. Перед охотой на Виверн Орегат решил привести Дарха в чувство. объяснив это желанием доказать, кто здесь настоящий самец. А в итоге под хохот Дионелли сносился кругами, уворачиваясь от клацающей пасти в опасной близости от собственной задницы. Калечить пушка было нельзя, а драться с ним в рукопашную регат не решился, и снова магии, отправив того в сновидение, выставил защиту, отпугивающую зверьё, и оба бога спокойно отправились снимать стресс последних дней, путем вырезания местных хищников. И сейчас Орегат обиделся на шутку про самца, так как самому было стыдно, что не смог без помощи магии усмирить какую-то зубастую корову. — Я этого боевого ослика-мальчишки еще припомню! — пробубнил бог удачи и задал вопрос никуда. — Как он вообще смог проснуться и пересечь границу защиты? Этот теленок с демоненком точно нашли друг друга. Тем временем противостояние двух хищников за место лидера подходило к своей кульминации. Остатки стаи решили не поддерживать своего вожака и разбежались, а Дарх, напоровшись на шипы, получил рваную рану на боку и от этого впал в натуральное бешенство. Воспользовавшись преимуществом массы тела, он бесхитростно и нахрапом просто сбил виверну с ног, а потом топтал голову противника передними копытами, пока череп не лопнул. Потом этот бешеный бык начал рвать плоть кусками и, победно фыркая, жевать мясо поверженного врага. Регат, глядя на победителя и ритуал пожирания, зауважал пушка. и теперь оценил все его достоинства как ездового животного в бою. Вдруг бессмертный на мгновение прикрыл глаза и озадаченно сообщил. «Пришел зов от твоей подружки, богини сновидений». Дионелис задрала брови начала рассуждать. «Морфиэлла тебя боится?» «И тут вдруг присылает зов. Может, ее заставили?» и «Есть вероятность, что это ловушка. Кстати, ты так и не выполнил обещание». и не поговорил с Илвусом по поводу его согласия на совокупление с ней. «Парень только вернулся из другого мира, и хорошо, что вообще выжил в схватке с высшим демоном, а ты хочешь его сразу подложить под свою недотраханную подружку», возмутился Регат. «Также не забывай про Вампу. Если она узнает, что ее муж уводит шашни на стороне, пусть из богиней, то она его просто прирежет ночью, а утром скажет, что косточкой подавился». А дырки от ножа раньше были. вампиры народ нервный, нравственно контуженный и очень мстительный. Богиня охоты не стала спорить и, вытирая оба мачете сорванным широким листком какого-то растения, спросила. «Ответишь на зов?» «Отвечу, и как только перемещусь, то сразу брошу зов тебе и повелительнице смерти. Не нравятся мне эти непонятки. А вы смектали, если что, подстрахуете». ответил Орегат. — А как же пушок? Глядя, как Дарх выгрызает куски мяса, поинтересовалась Дионелис. — А что с ним случится? — Это его бояться надо, — хмыкнул бог. — Не таскать же за собой теленка-убийцу. Пусть обедает. Я ему метку поставлю. Потом найдем и подлечим. Богиня кивнула, а Орегат преобразовал секиры в трубки, включил функцию очистки площад следов мясорубки и, открыв портал, шагнул в него. С другой стороны окна он наступил на песок и сразу прищурился от слепящего в лицо светила, причем за спиной было еще одно солнце. Это была пустыня, вокруг был только песок и бархан из него. Но пейзаж разбавляла богиня сновидений и рядом стоящий, судя по фигуре, мужчина, лицо которого скрывал капюшон черного плаща. а вверху поднималась легкая дымка, как будто его плавили оба светила. А не надо было видеть морду незнакомца, он и так знал, что она красного цвета. Это был князь Ночи Тарант, и Регат сразу включил боевой скафандр и, сорвав со спины трубку, раскрыл копье. Князь стоял спокойно агрессии не проявлял, но это ничего не значило. В любой момент можно было ожидать подлянки от этой сволочи. Никто не успел сказать ни слова, как позади бога удача открылась два окна, из которых вышли Дионелис и Мекталия. «О, и подружек привел!» Грубым басом съязвил Тарант. «Ваши троица обсуждают на каждом углу. Орегат, а ты сразу с обеими спишь, у вас определенный график посещений?» Тут же тело князя взмыло вверх, и, падая, он даже не успел приземлиться, как богиня смерти в черном эластичном костюме, уже была рядом, и с одного удара кулаком буквально впечатала того в песок. Потом, поставив ногу ему на горло, наклонилась и прошипела. — Ты забыл, с кем разговариваешь? — Жевальник свой прикуси, и при мне веди себя тихо, как писающая мышь в воду. а то будешь очень долго пробовать на вкус моей ступни. Уяснил, падальщик?» «Я понял». Хватая ртом раскаленный воздух, прохрипел Тарант. «Я про... про... прошу прощения, повелительница смерти». Всем было интересно посмотреть, как хрупкая на вид богиня раскатывает в блин здоровенного выше ее на две головы темного бога. Среди бессмертных физически развитое тело не было признаком превосходства. Мекталия убрала ногу, а Орегат, трансформировав свой высокотехнологичный доспех обратно в плащ, пробормотал. «Придурок! Нашел, кого погладить против шерсти!» Князь ночью откашлялся, и когда поднялся на его красной роже читалось смирение. Но глаза с темным зрачком выдавали бессмертного. В них плескалось злоба и желание отомстить. Повертев головой в стороны, разминая отдавленную шею, он все же сдерзил но уже с обиженными интонациями. — Не зря поговаривают, что ваши троица совсем отбитые на всю голову. И в подтверждение своих слов махнул головой на богиню охоты, которая стояла вся перемазанная кровью и верно Ноздри поменьше раздувай. Играя роль отморозка, пригрозил орегат князя, у которого, в принципе, носа не было. И сурово спросил, «Так зачем звали?» «Вы же опекаете того мальчишку». «Которого ты не раз пытался грохнуть», — перебил Таранта бог удачи. «Мои приоритеты изменились. Я знаю о пророчестве, и теперь этот сопряк нужен живым и здоровым», — пробасил князь ночи. «С чего вдруг ты изменил свое мнение?» — удивилась Дионелис. «Спящий бог вернулся!» — сообщил уже всем известный факт темный. «В том мире у меня немного верующих, только вампиры. Но это ценный ресурс, которым я не могу разбрасываться, а пожиратель все уничтожает на своем пути. Сейчас мы на одной стороне». «Последние пару дней я несколько раз бросал тебе зов, Орегат, но ты меня игнорируешь. Пришлось угрозами ее заставить вытащить тебя на разговор». Бросив взгляд на богиню сна, ухмыльнулся Тарант, а молчаливая Морфиэлла закивала, подтверждая его слова. «И пустыню для встречи я выбрал, чтобы все было как на ладони, а то вдруг вы решите, что это за подня». Похвастался он своей прозорливостью. «Я был вне зоны доступа», — оправдался Регат, вспомнив, что мир сесер-близнецов, из которого они только недавно вернулись, находится даже не в этой вселенной, и зов, которым бессмертные подают сигнал друг другу, просто не доходил. Потом Бог взглянул на запуганную Морфиэлу и тоже ухмыльнулся и повторил вопрос. «Так что ты от меня хочешь?» — Вы, видимо, не в курсе, что происходит. В басовитом голосе князя ночью прозвучали нотки усмешки и превосходства. — Посетите землю рядом со скрепом спящего бога и все поймете. Он не только всех заинтриговал, но и озадачил, и пока все переглядывались, Тарант открыл портал и перед тем, как шагнуть, у него напутствовал. — Будет нужна моя помощь, кидайте зов. Но Регат из-за своей гордой натуры просто не мог не оставить последнее слово за собой. Знаешь, почему у меня здоровый цвет лица и есть нос? Потому что я его не пихаю в чужие дела. Тоже мне, интеллектуальная элита. Дерьмо кусок. Не оценил шутки князь ночи и шагнул в окно портала, оставив после себя шлейф дымки. По жизни надо быть дерьмом. «Чтобы уметь выбираться из любой жопы», — ответил бог удачи в пустоту, но и это принесло ему удовлетворение. «Интересно, какие про нас слухи ходят?» — озадачилась повелительница смерти. «Регат, даже помня, как Мекталия только что чуть не разобрала Таранта на запчасти, причем без чертежей, все равно не удержался от подкола. Болтаю, что у нас любовь втроем». и тут же, поймав два прожигающих взгляда, поспешил отшутиться. «Я люблю себя. Себя любит меня, а меня любит я, и мы счастливы». «Философ-инвалид», — фыркнула богиня смерти, потом зыркнула на Морфиэллу и приказным тоном сообщила. «Ты пойдешь с нами. Заодно и расскажешь, что бессмертные про нас языком чешут». Богиня сновидений при всем своем желании не могла отказать микталии и покорно кивнула. «Уместно задать вопрос, что за хрень происходит в мире спящего бога?» Вслух Дианелис задала вопрос, который у всех крутился на языке. «Ничего хорошего можно не ждать», — задумчиво ответил регат но ты прям оптимист», — съехидничала Мекталия, сидя на корточках и раз за разом пропуская песок сквозь пальцы. «Оптимизм — это всего лишь недостаток информации». Вполне серьезно ответил бог удачи. «Я пойду первым, если там безопасно, и тарант не подстроил очередную пакость, то брошу вам зов». Богини молча кивнули, и оригад скрылся в портале. Уже через несколько сотен ударов сердца четверо бессмертных стояли на самом высоком холме, в паре миль от леса, за которым находилась гробница пожирателя жизни». и пристально рассматривали происходящее. Скрипя зубами, молчание нарушил оригад. «Легионы смерти! Этот мир не переживет вторжение этих ублюдков!»